Глава 9. Рокунт. Казалось, я был готов ко всему: упасть на жёсткие тела толпыобразных фансмов, рухнуть на пол в объятия сабов академии, даже нырнуть в кровавую ванну Веи, но моя сияющая Ари удивила. Услышав смущённое покашливание лысого фансма, она втрепенула и прикоснувшись к туманному камню, забросила нас Я прижал свою любимую в кровати и не сдержал улыбки. Это приглашение? Что? Побелела Анна, мгновенно покраснела, спихнула меня с себя и вскочила, ткнув пальцем в направлении двери, заявила: "Выметайтесь из моей комнаты. Парон рок кунт. Что вы тут делаете? Как вообще очутились здесь? До «Да меня, собственно, не спросили?" Засмеялся я и покачал головой. "Ари, ты же меня сама притащила." И я, разумеется, не был против. А финал мне особенно понравился. Понравился бы ещё больше, но и так доволен. Ты так целовала, что я Я что? Ариза тряслась, как осиновый лист. Лицо её снова побелело. Губы годливо изломились. Целовала? Да, нахмурился я и присмотревшись к ведьме, осторожно спросил: "Ари, что с тобой?" Мы только что были в сокровищнице рода Ли. Ты поняла, где твои родители? Не смей, крикнула она, сузив глаза, прошептала. Не смей говорить о моих родителях. Ты понятия не имеешь. Сжала челюсти и судорожно сглотнув, продолжила тише. Прошу вас, парон, немедленно покиньте мою комнату. Я не понимающе передёрнул плечами. Ари, объясни, что я сделал не так? Почему ты разозлилась? Почему ведёшь себя так, словно мы замер на месте, не отрывая от любимой взгляда. Решив проверить, догадку уточнил. Какой сегодня день? День вашей кончины, благородный парон. Сквозь зубы выговорила Ари и снова указала на дверь. Если вы немедленно не уйдёте, я понимаю, что ведьмы для вас, скривилась и с трудом произнесла. Подстилки, но здесь вам ничего не светит. Можете перейти в другую комнату, парон рокунд. Уверена, найдётся та, что вас приголубит. Я вздохнул и поднялся, шагнул к ней, но Ари схватила настольную лампу и выставила её перед собой. Последнее предупреждение, не приближайтесь ко мне. Ари, не сдавался я. Не знаю, что произошло, но ты почему-то потеряла память. Посмотри на свою руку. Да, это туманный камень. Я подарил его на нашу помолвку. Ты теперь моя невеста. Ари выронила лампу и расширившимися глазами уставилась на кольцо. "Нет", помотала головой. "Вы обманываете меня, Парон. Новая тактика соблазнения ведьм?" Она сняла перстень и бросила в меня. "Думали, если во сне наденете на меня кольцо с таким дорогим и редким камнем, я поверю в любые глупости? Убирайтесь". Я посмотрел на пойманное кольцо и, пытаясь совладать с волной гнева, заискрился. По коже пробежались струйки пламени. Она, Ари, отказалась от помолвки. Боль резанула сердце, ярость жаром сворачивала нутро. В ушах зашумело. Казалось миг, и я обриту и постать дракона. "Что?" насмешливо выгнула бровь Ари. Лицо ведьмы было белым, как простыня, но глаза сверкали решительностью. "Сполите ведьму, посмевшую отвергнуть вашу благосклонность". Я вдруг осознал, что стою в её комнате обнажённым. Представил, как бы сам повёл себя, окажись на месте, потерявшей память ори, но не смог сдержать улыбки. Я бы не стал отталкивать. Неуместный смешок я ещё больше насторожил ведьму, зато снял с моей кожи искры. Я спокойно подошёл к кровати и присел. «Давай поговорим, ведьма», — предложил как можно равнодушнее. Если Ари даже помолвки нашей не помнит, значит, не стоит настаивать на продолжении поцелуев. Как бы ни хотелось. Для начала надо разобраться, что же произошло. Даю слово, что не трону тебя, не бойся. А кто здесь боится? вскинула она острый подбородок. Я усмехнулся. Моя девочка, память потеряла, но так же безстрашно и дорожит всё равно. Подавил улыбку. Похоже, она очень нервировала Ари. и проговорил: "Ты потеряла память? Не знаю, что последнее ты помнишь, но с тех пор прошло много событий, и некоторые из них тебе нелегко пришлось, чтобы принять их. Возможно, именно поэтому ты и лишилась воспоминаний". Не сдержал тяжёлого вздоха. Как же трудно смотреть на неё, такую близкую и нежную, но не позволять себе дотронуться, сжать в объятиях, поцеловать. Одёрнул себя и отвёл взгляд. Я дам тебе время, но прошу, не доверяй никому, особенно драконам. Никогда, бледными губами прошептала Ари. Не глядя больше на неё, я поднялся и вышел из комнаты. Стопы холодил каменный пол. Меня провожали изумлёнными взглядами остолбеневшие ведьмы. Поправил повязку на бёдрах, которую Наскараса орудила мне Ари из части своей юбки, и неторопливо направился в драконье общежитие. Во-первых, нужно решить вопрос с Гондом и с Абами. Во-вторых, хищно дернул уголками губ. Защитить Ари во что бы то ни стало. Ари Ле Когда Парон выскочил из моей комнаты, захлопнув дверь так, что она едва не отвалилась, я затряслась всем телом. Ноги подкосились, силы покинули, и я опустилась на пол и зарыдала так горько, что перед глазами потемнело. Как же больно понять, что любишь беззаветно, чудесно и настолько сильно, что вырастают крылья и сила струится через всё тело, и тут же осознать, что любовь моя убьёт того, кто стал так дорог. Рыдая, я схватилась за волосы и раскачиваясь из стороны в сторону, всхлипывала. Мама, мамочка, как же ты справилась? Это невозможно. Сердце разорвётся. Нет, это так ужасно. Ненавижу тень. В комнату влетела подруга. Диги бросилась ко мне, порывисто обняла и быстро заговорила. Ари, что же ты натворила? Сумасшедшая, зачем пёрнула дракона ножом? Точно спятила. Встряхнула меня. Да что ты ревёшь? Сейчас сабы придут. Тебя же исключат. Он напал на тебя. Кто с трудом выдавила я. Обманывать Деги было противно до боли в висках, но иначе нельзя. Надо хотя бы попытаться оградить тех, кого люблю. Кто напал, Деги? Я не понимаю, за что ты на меня кричишь? Ко мне сейчас Парон Рокунд приставал. Еле из комнаты выставила, ввалился голый, представляешь? Деги замерла, медленно отстранилась и прижав ладонь к рту, вытаращилась на меня. покачала головой недоверчиво. Ты неужели ты ничего не помнишь? Рокунд, твой жених, Ари, память потеряла? Ты так радовалась, когда он тебе предложение сделал. Ох, а где же твоё кольцо? Я вздохнула совершенно искренне. Да, тогда я радовалась возможности отомстить. Но сейчас это действительно стало одним из самых светлых моментов, одним из тех, что придётся навсегда забыть. Если хочу всё исправить. Мне нужно быть осторожной. Позволила подруги уложить себя, ощутила на лбу влажное полотенце. Кажется, Деги убежала за Рокием. Я прикрыла глаза. Хорошо. Нужно подумать и решить, как жить дальше. В сокровищнице, когда сила кристалла заполнила меня настолько, что не только подняла над полом, но и дала в руки практически безграничную власть, я испугалась. Кунт не видел Как вокруг плавали камни, как зачарованные фасмы кружились над сокровищами, и как исказилось пространство. Я не видела, кто это был, но кожу на затылке стянул льдом, и сердце на миг остановилось. Этого существа не было в пещере. Нет, этого существа не было в нашем мире, но он сумел заглянуть через приоткрытую моей силой дверь. или что там открывают потомки рода Ли. Вот почему женщины не могли быть повелителями. Вот почему род Ли угас. Мужчина мог себе выбрать драконию из другого рода, но женщины были обречены до конца дней оставаться одинокими. Иначе происходило то, что случилось между мной и отцом Гонда. Я подняла руки и посмотрела на дрожащие пальцы. Тень желала получить частички себя обратно, именно этими руками. Я с лёгкостью отправила за призрачную грань одного дракона и едва не переместила их кунда, но тень не сдержала нетерпение. Или не сдержал? Кто это? Что это? По позвоночнику прокатилась ледяная волна. Даже от мысли о том, кто пытается управлять мной, становилось дурно. Я застонала и прикрыв лицо ладонями, вздохнула. «Мама! Мамочка! Какой же силой духа нужно обладать, чтобы пойти на это?» Она воспользовалась жаждой власти Ро Вуда, чтобы оборвать свою связь с тенью. Чтобы не навредить любимым, ушла из их жизни. Сумела полюбить отца, хотя я видела, что для нее значил отец Гонда. «Кристалл Вечности! Я даже не запомнила имени дракона». ради которого мама рискнула всем. Какая чудовищная ирония! Разделить куски тени на силу созидания для мужчин и на мощь уничтожения для женщин. Парон Ро Вуд не понимал главного. Драконии — проводницы силы, но не в этот мир, а к тени. Черный алтарь — не источник, а разрыв пространства, потому и кровь дракона может перемещать меня. Она просто рвёт пространство этого мира, и мир страдает от чужого воздействия, как от яда. Но и мир тени тоже мучается, потому что сквозь разрыв, как из раны, утекает чуждая и отравляющая нас сила, магическое пламя. Сейчас, когда тень нашла меня, я превратилась в оружие, с лёгкостью впитав силу минералов, едва не разрушила связь кунда с этим миром, и он как мои родители и отец Гонда исчез бы, оставив на память кусочек черного алмаза. Тень считает драконов своей собственностью, каплями своей магической сущности и пытается заполучить их обратно. В момент перехода я поняла, как отомщу Ро Вуду. Все просто, я исполню его голубую мечту и когда это случится, заберу его на ту сторону черного алтаря. а сама прерву связь этого мира с тенью. С последней женщиной рода Ли не будет ни единого ключика к источнику магического пламени. И не будет опасности. Рокунд сможет жить нормальной жизнью, обретет и власть, и свободу, надеюсь, и счастье. Без меня. Ощутила, как по щекам скользят слезы и всхлипнула. Рок-кунт. Ланд смотрел так, словно я не одеваюсь в форму, а как минимум собираюсь на войну. Дружище, она всего лишь ведьма. Разве стоит ради девчонки идти на такое? Я криво усмехнулся. А Ланд не отставал. Нет, я тоже влюблялся, но чтобы совсем крышу сносила, такого не припомню. Скрестил руки на груди и задумчиво добавил. Может, связать тебя? «Страшно представить, что начнется после твоего заявления!» Я поправил камзол, осмотрел себя в зеркале и, удовлетворенно кивнув, обернулся к другу. «Будешь болтать или поможешь?» «Разумеется, помогу», — серьезно ответил Ланд, и тут же ехидно заулыбался. «Или думал, избавиться от меня? Уже предвкушаю веселье! Драконий переворот из-за маленькой ведьмы! Парон Ро Вуд заискрится базарным фейерверком!» Я решительно подхватил кинжал из калаской стали, который друг только что выкупил у сабов. Разумеется, нашлись и свидетели того, что Гонд споткнулся и сам наткнулся на остриё, и сабы поверили им, как миленькие. В этом вопросе на ланда можно положиться. А теперь предстояло сделать следующий шаг. Я сжал челюсти до скрипа зубов. Никто не прикоснётся к моей Ари, скривился. К сожалению, и я тоже. Пока шли по коридору, ощущал на себе настороженные взгляды. Разумеется, все уже знали о событиях с кузеном и ведьмой, и о том, как я, воспользовавшись положением, замял всё это. Сын повелителя туманной долины может себе позволить ещё и не такое, и я, разумеется, не планировал останавливаться на этом. Что драконы и ощущали всем своим магическим пламенем. В воздухе веял дух бунтарства. и многие водили носом, сверкали разноцветными глазами, полыхали искрами напряжения. Я внимательно рассматривал всех, кого встречал на пути. Кто из них останется со мной, а кто пойдет за отцом? Сколько смогу увлечь или запугать? Как лучше поступить? И с чего проще начать? Ари. Ее расширенные глаза, бледное, испуганное лицо. Как же больно при мысли, что она ничего не помнит. Особенно горько об этом думать после того, как увидел ее нежную улыбку и ощутил робкие проявления симпатии, лазурное мерцание глаз, доверчивое прикосновение руки, слова, то, что она рассказала о камнях, поразило и испугало. А я не верил Гонду, который подозревал что-то подобное, но и сейчас все равно не одобривал действий кузена. Мы столкнулись с тем, Чего понять невозможно, ведь никто не вернулся с той стороны, чтобы рассказать, как на самом деле действует тень. Но то, что алтарь не одаривает силой, а заражает ей, стало очевидно. Что произошло с родителями Ари и Гонда это загадка, и мне предстояло раскрыть эту тайну, потому что возможно, я тоже заражён. Не напрямую, как наши родители, но дар, который передавали по роду Ли, Всё равно обращал потомков в алмазы. Я не могу отвратить неизбежное. Увы, возможно, и Ари, и я уйдём следом за родителями в разлом чёрного алтаря. Но в моих силах предотвратить дальнейшее заражение, поэтому я собирался обезопасить Ари, чтобы никому не пришло в голову использовать слышащую. Последняя из рода Ли станет моей женой. Оказалось, план безупречен, но я нервничал, что не удастся снова завоевать ведьму. А ещё, она сняла кольцо и лишилась безусловной защиты невесты дракона. Это злило, очень злило, но злость не вернёт чувства Ари. Я подавил червячок сомнения и встряхнул волосами. Были чувства. Вошёл в аудиторию и при виде неё застыл. В груди стало жарко, пальцы сжались в кулаки. Бессонные ночи и переживания превратили мою Ари в бледную тень. Но она сияла так, что свечение силы слышащей ослепляло. Почему энергия минералов, которой ведьма насытилась в сокровищнице, не исцеляет тело? Мысль о том, что слышащая специально сохраняет силу, я отмёл. В этом нет смысла. Все взоры обратились на меня. Я вышел на середину аудитории и, не обращая внимания на недовольного вторжением жорны Сахея, громко проговорил: "Тикин, Ли Ари". Ари вздрогнула, как от удара, и побелела, словно снег с вершин гор. Я чётко произнёс: "Я вас люблю. Прошу стать моей женой". И, вздохнув и мельком заметив любопытные лица драконов, которые увязались за нами, закончил: "Повелительница туманной долины". стало тихо так, словно я внезапно оглох, но тут же раздался грохот. Это Жорнос выронил большой тёмный кристалл. В аудитории всё ещё стояла тишина, а за дверью разгорался настоящий пожар. Драконы спорили до искр с кожи, всё громче и яростнее. Я улыбнулся. Начало положено. Я вбил кол и основание иерархии туманной долины дало трещину. «Да, мой отец — повелитель, но и я обладаю даром, который активно проявляется в присутствии Ари. И сейчас нужно это доказать». Подошел к ведьме и, взяв ее за руку, попробовал надеть кольцо. Она сжала губы до полоски и попыталась вырваться, но я уже знал о ее упрямстве, поэтому был готов. Ловко нацепил кольцо и повернулся к дверям. «Вы знаете, слышащую, как Ари Ле...» Но эта девушка, дочь драконии Лии, поэтому приказываю обращаться к ней только как к Тикин Ли Ари. Вот теперь, даже если упрямая ведьма снимет кольцо, её никто не посмеет тронуть. Ис тех, кто пойдёт за мной, а чтобы их стало больше, нужно показать свою силу. Драконы уважают лишь силу, обратился к той части себя, которую ощущал как живую темноту. Поднёс руку о риг губам и вдохнул запах девушки. Этого оказалось достаточно, чтобы тень шевельнулась во мне. Тогда я посмотрел на драконов и рявкнул: "На колени перед повелителями туманной долины". Словно тень парящего крылатого ящера прокатилась по аудитории. Рухнули на колени не только драконы, но и ведьмы, и ведьмаки, и даже преподаватель Сила тени во мне росла так стремительно, что я ощутил трансформацию тела. На Ари не смотрел. Я не вынесу страха в её глазах. Нет, я не выдержу отвращения. Я защитил её, а теперь нужно отпустить. С трудом разжал пальцы и, не глядя, шагнул к окну. Оставаться в Академии смысла не было. Мирные дни закончились. Я только что развязал войну. поддавшись трансформации, выпустил струю пламени. Крики ужаса, грохот рухнувшей части стены, звон лопнувшего стекла, и я вырвался на свободу. За мной последовал верный Ланд. Я не оборачивался, но знал, что за другом летят и остальные драконы, и был уверен, что после небольшой демонстрации могущества в академии опустеет драконий факультет. Ари-Ле. Я растерянно смотрела на пылающую стену, а сердце колотилось, как сумасшедшее, и к горлу подкатил ком. Так и хотелось закричать «Ро-Кунт, ты снова все разрушил!» Я только решилась все исправить, спасти тебя. Но этот горячий ящер объявил войну. В то, что парон Ро-Вуд не примет вызова своего сына или добровольно передаст ему власть, я не верила. В воздухе летали хлопья сажи. Ведьмы прижались к стенам и провожали испуганными взглядами улетающих драконов. Ко мне прикоснулся кто-то, и я резко повернулась. При виде белого лица подруги вздохнула. Деги вытаращила глаза и просепела: "Это же сон? Да? Это просто кошмар. Так не может быть. Сначала ты потеряла память, а теперь это Она схватила меня за плечи и встряхнула с неожиданной силой. Что произошло, Ари? Пожалуйста, вспомни, что случилось этой ночью. Отпустила, и Сеф на пол скрыла лицо ладонями. Плечи Деги затряслись. Мне страшно, зарыдала она. Что же будет? Я снова оглянулась на разбитую стену и, заметив блеск, прошептала: Всё будет хорошо. Я знаю, что делать. Медленно двинулась туда, огибая камни. Драконы, ожидающие очереди, чтобы покинуть академию и присоединиться к новому повелителю, расступались и кланялись. И мне от этого становилось дурно. Те, кто недавно и взгляда не удостаивал, издевался и не считал за живое существо, сейчас были готовы упасть на колени по первому требованию. Хотелось сбежать, скрыться от их радужных глаз и подобострастия. Но я шла к тому месту, где заметила кинжал, подаренный Зу Коа. Кунт снова не использовал зачарованную одежду, и обрывки формы валялись по всему полу. Подняла кинжал и огалила остриё. Выделила одного из ближайших драконов и повелительно кивнула: "Подойди". Молодой симпатичный парень послушно приблизился и встал передо мной на одно колено. Я кольнула его руку, и, выдавив каплю крови на туманный камень, быстро направилась к выходу. Не знаю почему, но я хотела уйти отсюда, сбежать от этих неуместных поклонов и страшных разноцветных глаз. Кунт бросил вызов, и все эти студенты поддержали его с радостью. Они пойдут против своих родичей. А ведь Ро Кунт, как и его отец, хотел сохранить расу драконов. Это неправильно. поэтому мне нужно поспешить и исполнить свой план. И тогда не будет войны, не будет страданий. Кунт станет повелителем. Нужно лишь, чтобы исчез Ро-Вуд. И я завернула за угол и всмотрелась в зеленые цветы на темном камне. Шевельнула немеющими от волнения губами. Туманная долина. Да, я отправлюсь прямиком к Ро-Вуду и предложу ему себя. свою кровь и свою жизнь. Заманю к чёрному алтарю и вскрою вены вот этим кинжалом. Залью камень девственной кровью, последний из рода Ли и убью дракона. Раскол закроется, тень получит нас и оставит этот мир в покое. Но почему всесильный кристалл вечности я не перемещаюсь? Туманный камень с каплей крови дракона не слушался меня. Я хлопнула себя по лбу. Уровень магического пламени. Это же важно. А я не подумала, что у того парня он может и не быть таким же сильным, как у Кумда или его кузена. Ари, я резко развернулась и, при виде изрядно потрепанного, но живого зорга, облегченно выдохнула. Напугал. Тут же поинтересовалась. Ты как? Говорят, тебя сдали сабам? Ари, словно не услышав, проговорил зорг: Прости за то, что натравил на тебя тролля. Прости за то, что сдал дракону и за то, что поцеловал. У меня не было выбора, и сейчас нет. Прости. Он вырвал у меня кинжал и направил остриё мне в живот, но за мгновение до удара я взмыллок к потолку. Сила кристалла в сокровищнице Ли, к которой я старалась не притрагиваться, закружилась в серебристом потоке. Снова наполнило тело лёгкостью и ощущением всемогущества, ложным ощущением, поэтому не стоило верить ему. Колючка царапнула оружием каменную стену там, где я только что стояла, и закричал: "Как ты не понимаешь? Ты зло и должна умереть". "Кто тебе сказал, что я зло?" спросила я и догадавшись, уточнила. "Это же Гонт, да? Он приказывал тебе?" Гадливо скривилась. Зачем, тролль? Это же сложно и опасно. Если хотели лишить меня невинности, достаточно было. Зачем, тролль? Я сорвалась на крик. Одно воспоминание о том страшном случае выводило из себя. Как может человек так поступить с человеком? Ты не человек, в ярости прошипел Зорт. Ты последняя из рода Ли. А тролль, ты бы не выдержала и умерла. И на них не действуют силы камней. Но ты оказалась хитрой, очаровала дракона. Что использовала? Розовый кварц? Нет, это слабо. Турмалин? Рубин? Что? Думаешь, я околдовала Рокунда? Усмехнулась и вздохнула. Это он очаровал меня, Зорт, и за него я не пожалею своей жизни. Ты хотел убить меня? Что ж, я подарю тебе эту возможность, но не здесь. Мне нужно попасть в Туманную долину. Если ты убьёшь меня на чёрном алтаре, то не только избавишь мир от последней из рода Ли, но и закроешь путь таким, как я. Приподняла брови. Этого тебе, барон Рогонт, разве не говорил? Ощущая, как сила кристаллов, которую я берегла для другого удара, иссякает, протянула руку. Отдай мне кинжал Зорт. Мне он нужен. как и кровь дракона пятого уровня магического пламени. Колючка недоверчиво рассматривал меня, а я едва удерживала себя под потолком. Что делать? Если он убьёт меня здесь, то я не смогу закрыть разлом, да и войну не остановлю. Мир зависит от решения этого ведьмака. Как ты посмел ослушаться? К нему приближался искрящийся гонт. Откуда он взялся? Дракон зло выхватил кинжал из руки испуганного зорда и проткнув сердце ведьмака, добавил: "Мне не нужен такой слуга". Я с ужасом наблюдала, как заваливается на бок бездыханное тело колючки. Гонд поднял голову и приказал: "Спускайся, или хочешь упасть и разбиться?" махнул окровавленным лезвием. "Не бойся, мне повелительнице Туманной долины нужна живой и здоровый". Я ощутила, как сила иссекает. Выхода не было, поэтому медленно приземлилась и, ощущая себя опустошённой, беспомощно посмотрела на Гонда. Я не повелительница и никогда ей не буду, пророн ро гонд. Ты уже ей стала, холодно усмехнулся Парон. Последнее из рода Ли, драконы пойдут за тобой, даже если у тебя нет крыльев. Кунт наконец-то сделал сильный ход. Ты хоть представляешь, Что из-за тебя началось?» «Нет», — смело ответила я и, стараясь выдержать радужную ярость взгляда Гонда, проговорила. «Но я представляю, как все закончить. Мне нужна твоя кровь и твоя помощь». «Я слышал, что ты говорила Зорду», — саркастично протянул Гонд. «Но меня не устраивает твоя смерть на черном алтаре. Этого страстно желает парон Ро-Вуд, а его сын?» страстно желает тебя. Пусть они между собой разберутся, а ты останешься со мной. Это и будет моей помощью. Зачем я вам? осторожно спросила я. Хотели бы силу, потащили бы к чёрному алтарю. Нет, расхохотался Гонт. Мне не нужен дар тени. Я знаю, как он опасен и непредсказуем. Ты мне нужна лишь как последняя из рода Ли. Драконы наконец узнали Кто ты на самом деле? И не от меня, парона безнадежды на трон, ад Рокунда, ему верят безоговорочно. Как же много пришлось приложить сил, чтобы вызвать к тебе симпатию моего кузена. Знала бы, как трудно заставить тролля повиноваться. И знать не хочу, едва сдерживаясь, прошипела я. Это подло и низко, недостойно парона высшего пламени. Тролль бы всё равно ничего не успел тебе сделать. Надменно отмахнулся Гонд. Кунд предсказуем, на каждой тренировке слушает мир. Я был уверен, что он спасёт тебя, и в порыве ярости уничтожит все следы. Вы чудовище. Если бы ты не скрывала свою силу, равнодушно пожал плечами Гонд. Мне пришлось бы так страдать. Но я лишь пыталась её скрывать, непонимающе перебила я. И Кунд, и его отец называли меня сияющей. Кунд сказал, это потому, что моя магия светится. Так что, стой, посмотрев на него, догадалась. Они видели это только потому, что в них есть дар тени. Нервно рассмеялась, и схватив себя за плечи, задрожала от страха. Ужасающие мозки страшных событий вдруг сложились в общую картину. Гонд, чтобы отомстить за отца, стравливал повелителя и Кунда Пользуясь тем, что внимание драконов направлено на меня, вёл свою игру. Вот оно что, прошептала я и отрицательно покачала головой. Нет. Вы проиграете. Кунт победит. Я всё сделаю для этого. Зачем? искренне удивился Гонд. Он сын того, кто погубил твоих родителей. Они оба должны умереть, а мы станем повелителями Туманной долины. Не понимаете, покачала головой. Чёрный алтарь необходимо уничтожить, а это могу сделать лишь я. Это ты не понимаешь, ведьма, рыкнул Гонд, и его глаза снова радужно заблестели. Парон Ровуд разлучил наших родителей, растоптал моего отца, лишил силы твою мать. Он схватил меня и прижал к себе. Мы просто обязаны исполнить их мечту. Это Наш шанс, пока мы вместе, их любовь будет жить. Безумец, ахнула я, даже не пробуя сопротивляться. Дракон быстрее, сильнее, и в руках Парона кинжал. Попыталась использовать последний свой, хоть и опасный, козырь. Я видела твоего отца. Гонт вздохнул и отстранив меня, признался: "Я тоже порой его вижу над туманной долиной. дар полностью поработил чёрного дракона. Ари, это давно уже не мой отец. Глядя в глаза порона, я чётко проговорила: "Я убила его в сокровищнице рода Ли". На мик лицо Гонда омрачилось, и сердце моё заколотилось. Но дракон лишь улыбнулся. "Думаю, это к лучшему. Мой отец долго страдал, а теперь вы соединились со своей возлюбленной. И я знаю, где это произошло". Пристально посмотрела в радужные глаза и добавила: "Я слышала мамин голос". Он моргнул и притянув к себе, мягко прикоснулся тёплыми губами к моей лбу, погладил по голове. "Бедняжка Ари, тебе тяжело пришлось, но я обещаю, все страдания окупятся с лихвой. Я буду любить тебя так же сильно, как отец любил Лии. Ты станешь моей женой. Зачем воссоздавать пару которая не случилась. Я не понимала. Может, у дракона детская травма? Я же ничего не знаю о матери порона Рогонда. А может, он действительно сошёл с ума? Неважно. Я могла сыграть роль и постараться обмануть дракона. Хорошо, кивнула и осторожно предложила. Если бы они узнали об этом, там, где они сейчас, порадовались бы за нас. Гонт улыбнулся. И радуга в его глазах медленно растаяла, оставив лишь светло-зелёный оттенок. Я мягко добавила: "Я действительно слышала мамин голос с той стороны, через чёрный алмаз. Он остался от неё. Я же слышащая. Уверена, через тот камень, который я обнаружила на месте тела твоего отца, можно связаться и с ним". "Понятия не имею, смогу ли это сделать". и даже не уверена, что действительно слышала мамин голос. Я не вообразила его, но эта маленькая ниточка... Гонд вел себя как сумасшедший, и я понимала, что его не переубедить. Раз Парон делал все, чтобы столкнуть повелителя и Рокунда, то ни за что не захочет остановить начинающуюся войну. Я положила ладонь на предплечье дракона и с усилием приподняла уголки губ. Позволь рассказать им. Гонд смотрел пристально, и я не понимала, верит он или нет. Я лишь человек, у которого за спиной нет столетнего опыта. Видит ли он мою ложь, мой страх? Вспомнило слова Кунда. Не бойся. Улыбка изнатянутой стала искренней и тёплой. Даже просто думать о драконе приятно. Хорошо, ведьма, согласился Гонд. Нам предстоит прожить вместе недолгий человеческий век. нужно узнать друг друга, поэтому дам тебе шанс заполучить не только моё сердце, но и моё доверие. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться. Какое величайшее одолжение! Даже поклониться захотелось и провозгласить благодарственную речь за то, что великолепный дракон обратил внимание на жалкую слышащую и сделал её одной из звериницы жон. Собрался сделать Я надеялась, что удастся обмануть Гонда и предотвратить то, что надвигается. Поэтому всё же заставила себя проговорить ровным тоном. Благодарю за это. Мне нужна твоя кровь, чтобы попасть в сокровищницу рода Ли. Я иду с тобой, сухо ответил Гонд и коротко усмехнувшись, пояснил: Знаю, что ты можешь забрать меня с собой. Ты раскрыла все карты ведьма, когда помогла мне и перенесла к Вее. «Не пытайся сбежать, это не удастся. Я даже скалу крыла разрушу до основания, чтобы выцарапать тебя из сокровищницы. А за попытку обмануть придется дорого заплатить». Посмотрел так многозначительно, что у меня во рту пересохло. Вот она, любовь дракона. Да кунт по сравнению с кузеном, сама вежливость и нежность? Ох, их даже сравнивать нельзя! Как же жаль, что судьба подарила мне такого чудесного парня, но отобрала время, чтобы жить с ним долго и счастливо. Ну, долго по человеческим меркам. И только это утешало чуть-чуть. Думаю, Кунт и так понимал, что век ведьмы короток. Мы прожили бы вместе максимум 50 лет, из которых я, наверное, наполовину изводила бы себя тем, что старею. а мой молодой муж-дракон остается бодрым и красивым. Сглотнула и покосилась на каменное лицо Гонда. О чем задумалась ведьма? Едва сдержала смешок. «Ведьма!» И этим все сказано. Драконы плюются этим словом. Да, Гонд пытается изобразить любовь к дочери Ли-и, но Кунт называл меня своей «сияющей Ари». Глаза наполнились слезами. И я сжала челюсти до скрипа зубов. Как же стало жаль возможного счастья. А на лбу дракона уже прорезалась жесткая складка. Он ждал ответа, и я, хлюпнув носом, призналась. Представила, как буду стареть с вечно молодым драконом. Губы его дрогнули. Лоб разгладился. «Боишься, что брошу тебя?» Тут же глаза его засверкали разноцветными огнями, И я испуганно сжалась. Дракон прошептал: "Я не такой, как мой отец, ведьма. Не откажусь от женщины через год после свадьбы. Клянусь, ты умрёшь на моих руках". "Очень на это рассчитываю", невольно поёжилась я. Посмотрела решительно и протянула руку с кольцом. "Мне нужна кровь дракона". Гонт улыбнулся. И у меня мурашки по спине побежали при виде частичной трансформации его зубов. Клыки удлинились, стали острыми, как у хищника. Хотя почему, как? Передо мной стоял самый опасный хищник этого мира. Гонд прокусил запястье и уронил багровую каплю на туманный камень. Я судорожно выдохнула, предстояло обнять это чудовище и сосредоточилась на кристалле. Кровь дракона в высшем магического пламени активировала силу редкого минерала. Гонд столько сделал для того, чтобы я попала в сокровищницу. Хотела, чтобы узнала, откуда я родом, и открыла это миру драконов, а ему принесла корону повелителя. Интересно, а есть ли у Ровуда корона? Я видела лишь обычную одежду и небольшие украшения с камнями. Да. Я думала о глупостях, но мне необходимо было чем-то себя отвлечь, чтобы добровольно прикоснуться к чудовищу, для которого ведьма разменная монета, на которую можно натравить тролля, чтобы управлять братом, бросить в объятия продажного ведьмака, чтобы вызвать ревность у Кунда, подставить перед сабами, чтобы вынудить сбежать в сокровищницу, и мне сейчас придётся прижаться к Гонду, чтобы перенести его. Камень мерцал, звал к перемещению, а я всё медлила. Может, попытаться скрыться, оттолкнуть Гонда и перенестись сразу к чёрному алтарю? Даже если нагонит, я успею умереть там. Но нет, это не выход. Мне нужно не просто прекратить ротли, но и закрыть разлом, а для этого необходимо попасть в сокровищницу. И тут кожу на затылке сжало льдом. Гонд сказал: "Скала крыла? Нет, не может быть. Она же узкая, а пещера с сокровищами огромная. Но что я знала о магии драконов или скорее фасмов? Это же хранители. И тот, с тарапинами на боках, возможно, вовсе не выпал из лап пролетающего дракона, а с трудом выкарабкался из сокровищницы рода Ли. Могли ли быть те раны не от когтей ящера, а от камней? Вот бы поговорить с этим фасмом. Жаль, что он исчез. Посмотрела на неподвижное тело мёртвого ведьмака и, превозмогая отвращение и страх, осторожно прикоснулась к гонду. Дракон нетерпеливо возгроба стал меня в жёсткие объятия, и я перенесла нас к скале.